Вот и блокпост. Женщина разжала руку и отступила назад. Ганс прошелестел в наушнике у снайпера. Видишь её? Я воль, вижу. Не упусти. Девушка, переставляя ноги с размеренностью автомата, медленно шла к ближайшему бронетранспортёру. Фройлан, вам не туда. никакого эффекта она продолжала своё движение оказавшийся позади солдат вскинул руку негромко хлопнул эйртазер выброшенные сжатым воздухом иглы тащаз за собой тонкие провода вонзились в ногу идущей пробежавший по проводам разряд заставил её упасть на землю из-за уг сторон подбежали товарищи стрелявшего Треяснула распарвая маем ножом куртка. Заряд, руки ей держите. Излишне. Корчась в судорогах на земле, она и так не смогла бы нажать на замыкатель. Поэтому солдат продолжал держать кнопку разрядника. Сапёр. Ещё один солдат выскочил из бронетранспортера. "Есть!" отскочил он в сторону. держав в руке связку тротиловых шашек пробежав чуть дальше по проходу сапёр бросил их в воронку от мины по её краям в несколько видков лежал наполненный водой пожарный рукав толщина этого импровизированного барьера доходила до 20 см подрыв всем лежать га столпы пыли вперемешку с водяными брызгами ударил вверх. Шарахнулась в стороны толпа в проходе, но никого не задело, уцелела и бронетехника. В грохоте разрыва совершенно потерялся одинокий выстрел. Убегавшая по проходу женщина, ранее сопровождавшая неудачливую смертницу, пошатнулась и осела кулёмом на землю. Шедшая в колонне людей девушка удивлённо подняла голову сквозь наркотический дурман до неё с трудом доходили окружающие события взрыв бегущие люди ну да ей говорили что ей говорили а где замира она всегда была рядом что-то говорила подсказывала И про взрыв она тоже напоминала. А вот и кнопка в руке. Надо ей помочь. Рванувший в гуще людей заряд словно кегли разбрасывал окружающих вдоль прохода. Ройцман Оффенбах-Косовский лихонанто вернулся к своим солдатам. Взять по три человека в помощь и туда. Смотреть пострадавших. оказать помощь. Магда вам поможет. Баргенталь, резервный взвод сюда. Занять оборону, прикрыть товарищей. Вайндрауп, прикрываешь Магду, чтобы ни один волос с её головы не упал. Она у нас тут единственная женщина. Так будем же все её беречь. Солдаты бросились к месту взрыва. Следом за ними Придерживая тяжёлые сумки аптечек, поспешили медики. Добежав до первого раненного, Магда присела на корточки. Пожилая женщина. Что с ней? Ага, ноги. Это проще. Тут её помощи особенной не особенно и нужна. Фельдшер сможет перевязать и сам. А вот дальше лежит совсем молоденькая девочка. Живот ведь в крови. ею и займёмся. Шашим. Джитмир опустил бинокль. Они бросают оружие. Смотри, прямо на землю. Трусы. Алиас со всего маху ударил кулаком по столу. Стало легче. Боль слегка прояснила разум. Они боятся воевать за свою свободу. Славный раненый тигр, главарь бандитов, заметался по комнате. Что-то надо делать. Что? Сколько у нас ещё бойцов, Дятмир? Около 100, остальные не знаю, где они. Кто-то несомненно погиб, а прочие я их не вижу. Надо уходить через стеновую стяну. Там солдат не может быть много. Кашин присел на корточки перед сейфом. Они не будут здесь вечно, скоро уйдут. Оставим тут немного людей, и тогда мы снова вернёмся за своим добром. Щёлкнул, открывая замок. Юлия потянула на себя тяжёлую дверцу массивного сейфа. Выстрело он не услышал. Герmajor Летенант щёлкнул каблуками. "Докладываю. Территория складов под нашим контролем. Производится зачистка и осмотр помещений. Беженцы. С территории вышло около полутора тысяч человек. 387 мужчин старше 18 лет. Остальные женщины и дети, плюс около 50 человек в пожилом возрасте, в основном тоже женщины." Так, происшествие оружия. Я слышал взрыв. Два взрыва гермайор. В одном случае заряд рванул в пустою, уже в яме. Сапёр постарался, молодец. Во втором смертница успела себя подорвать. Пострадали в основном сами бежеженцы, они шли рядом. Изъято и подобрано 245 единиц огнестрельного оружия. Использовали 46 ручных гранат. Их просто выбрасывали на землю. Пришлось поставить для этого пустые патронные ящики, не собирая их потом повсюду. Среди гражданских пострадали 42 человека. Погибло 19, включая сюда троих террористов. С нашей стороны потерь нет. Легко ранен в щеку один боец. Осколок влетел в открытый люк. Значит, говорите, ваш главарь застрелился? Грац с сомнением посмотрел на Джетмира. Совесть замучила или что? Откуда мне знать? Пожал плечами тот. Я при этом не присутствовал. Пошёл в комнату и увидел тело, вот и всё. О, Фридрих, обернулся майор Гальпманно. Собери военный полевой суд. Три офицера, секретарь, ну сам знаешь. Местных собрали? Не всех, большинство разбежались. Ну что ж, переговорим с теми, кто остался. Надо думать, они укажут нам на тех, кто им особенно насолил. А пока вот тебе первый кандидат. Постойте. рванулся из рук солдат джетмир вы же обещали нам неприкосновенность когда это на переговорах так они уже закончились вас там никто и не тронул хотя и было за что от требуя сложить оружие я вам ничего подобного не обещал а вот что касается прошлых заслуг за них надо отвечать от твое я и выступаю но судья лишь свидетелем ибо судьёй в данной ситуации быть не могу да ведь бы я на первой суде это расстрел иногда бывает и виселица это уж на усмотрение суда